Стасик решил никаких прыжков не выдумывать и прямо пошел на перехват. За ним, позабыв про намеченную дуэль, потянулись с л а п т е в и Клавдин. Увертюра пляжного знакомства содержит всего три ноты. «Девушка, вы не были прошлым э т о в Гагре?» «Нас не знакомили в гостях у д и к е н с а Скажите, а вода сегодня теплая?» Мысленно Стасик сразу отбросил все три фразы пляжного букваря, Но, настигнув м а н е к е н ч е с т в о самого берега, не нашел ничего лучшего, как сказать... — Эм, простите, который час? — Четверть десятого, — сказала н а с нисходительно. — Как уже? — втерся н г л а в а т ы й Клавдин. — Черт возьми, я же киносъемку задерживаю. — Иди, иди, сынок, — сказал Стасик, — а то в школу опоздаешь. — к Вашему сведению, поэты в школу не ходят, — парировал Клавдин. Затравленно и, прикинув на глазок атлетические данные соперника, добавил «Жаль, не имею времени отрывать себя по пустякам от искусства» и, солидно с т р а я с ь не оглядываться, отчалил направление тира. «Так на чем мы остановились?» — сказал Пурчалкин незнакомкий, как бы продолжая давно н а ч а т у ю и крайне интересную беседу. «Ах да, я интересовался который час. Знаете, это классический неувидаемый вопрос всех эпох и народов». б л е д н ы е ю н о ш и задавал его еще при октавиане августе у единственных в городе часов. И она, з а м е т ь е не кричала, «Ты что, слепой? е щ е т пяти два!» — говорила она, и в худшем случае добавляла, «Ровно в 2 у восточных ворот меня ждет храбрый воин Аника. Между прочим, как вас зовут? Карина? Прекрасно. А меня Станислав. Знаете, был такой орден Станислава, его вешали на шею. Так вот, Карина, юноша вздыхал так, что гремели латты, Шел на пустырь и выкалывал на груди копьем. Нет в жизни счастья. Юноша страдал, а его п а р о л и за наколку ликтора и учили счастье в службе императору. Лично я счастье, другого мнения. А вы? н и к е н щ и ц а молчала, п о д а в н ы е не столько и н ф о р м а ц и и к о т о р а я она воспринимала слабо, сколько напором, с каким ей эти сведения подавались. «Кстати, вы одна...» — Без компании я тоже. — И это плохо, — продолжал наступать Стасик. — Анималист, гуманист с е т т о н Томпсон утверждал, что медведю вредно одиночество. Человек, надо полагать, оно вообще ни к чему, так не послушаться ли нам с е т т о н Томпсона. Карина подумала и сказала. — А нас не знакомили в Гагре? Знакомство развивалось бурными южными темпами. Вечером Стасик повел Карину в ресторан при гостинице. Несмотря на ранний час, народу в прибое было достаточно. Давила духота. Положившую голову на скрипку, как на плаху, грустный музыкант с аргентинскими пейсами исторгал мелодии кишиневского направления. Ему мрачно аккомпанировала зрелая пианистка в притальном пиджаке и шляпке с бутафорским и наградом. «Таких музыкантов не найдешь даже в Бремине», — сказал Стасик. «Ими только разбойников на дороге пугать». «Были мы в этом времени, — сказала Карина. — у ж а с н о отсталая страна. Представляешь, там в гостинице кипятильники не позволяют включать, пробки, видишь ли, горят. Из-за этого мы с девочками только по одной кожаной юбке привезли, остальную валюту проели. А в республике кокосовых пальм-то случайно не была? А как же! Три недели на орехах сидели, а не там даром, и по целому чемодану кофт привезли, а Маргоша... «У нее банка сайры была, еще на два платка выкрала. Вот это я понимаю, страна. Солнце, море, орехи!» Пока официант загромождал стол салатами, а с е т р о в о й рыбой и мускатами, к утомленному скрипачу подтянулся на подмогу оркестр. На сцену вышла певица в бархатном платье и ниткой тульского жемчуга на короткой шее. Публика потеплела. «Никто тебя не любит так, как я!» — запила она. управляя Борки на платье. «Никто не поцелует так, как я!» Дожевывая на ходу фирменный лангет, публика повалила на танец. Поначалу с т а с и х заносился и критиковал в полголоса Бременский оркестр, но, одолев пару бутылок п с о у влиялся в общий поток и топтался на танцевальном пятачке довольно охотно. Постепенно страсти раскалились. Прибой шумел, как настоящий, Бархатные солистки стали подпевать. Две девицы уже танцевали друг с другом и, вскидывая головы, над садных х а т а л и в потолок. В центре пятачка веселился аскетичный брюнет в сандалетах на резиновом ходу. Пел он совершенно в ы з ы в а ю щ и й а когда танцевал, падал на колено и по-окраковски о б о д и л партнершу вокруг себя. «Давай, троепанский!» — подзуживали з а стола, и брюнет дал... Оставив свою даму, он отпрыгнул метра на полтора назад и заметешил в чечетке, крохоча подошвами, как трактор.